Глава вторая. Ну как тут поживают мои крошечки? Проворковал необычно нежным голосом майор Никитич, опускаясь на колени. С выражением истинного счастья на лице, он уткнулся носом в живот жены, крепко обхватив ее руками за бедра. Соколовский, я скоро ревновать начну. Уперла руки в бока Марика. Я вообще тебя тоже имею в виду. Почти возмущенно встряхнул головой Никитич. Ты как сегодня? Он встал с колен, провел рукой по роскошным волосам своей любимой. Не тошнит? не Озорно мотнула головой Марика. Ты селедку привез? Привез! довольно ухмыльнулся майор. Отлично! Чуть не подпрыгнула от удовольствия марика Мне как раз дед Витя топлёного молока передал. На этих словах. Никитича передернула, и он покрепче сцепил зубы. Не раздевайся, обернулась Марика с кухни. Слась в погреб за огурчиками. Тут уж Андрей не выдержал. Нервно погладил себя по желудку, сглотнул слюну. Ну ладно, где-то в Финляндии, говорят, есть рецепт соленой селедки в молоке. Но вот есть ли в том рецепте маринованные огурцы? Эх! Видимо, там у всех троих разные вкусы, раз у матери такие запросы. И тут Андрюха оторопела замер. Это что ж, и характеры там тоже разные. Что же они вытворять будут? Вообще, когда на УЗИ им сказали, что будет тройня, Соколовский минут пять просто молчал. Пялился в черно белый экран этого страшного аппарата и ошалело молчал. Узистка даже медсестру за нашатырём отправила. Правда, отмер он не от спирта, а от слов Марийки, что она уйдет сейчас без него и пусть потом поищет. Майор Никитич вздрогнул, дернулся и... Разревелся. Совершенно по-детски, по-мальчишески, всхлипывая и размазывая слезы по щекам. С гроба стал не до конца одевшуюся жену в охапку, уткнулся носом в ее шею. «Счастье мое! Радость моя! Краса моя! Марика моя!» Шептал он ей, никого не стесняясь. Мария, до самого вердикта узистки, свято верившая, что она просто на свадьбе съела чего-то не то, тоже тихо заскулила, и медсестре кабинета УЗИ снова пришлось бежать в кабинет старшей сестры, только теперь уже заново паситом Как потом объясняла им гинеколог, дело было, скорее всего, в неправильно подобранной гормональной терапии, которой Мария пыталась лечить бесплодие, ну и, возможно, в наследственности. «Ничего она не понимает», — хмыкнул Андрюха уже наедине. «Дело в том, что некоторым мужикам и одного ребенка слишком много, а мне вот надо сразу три!» «Соколовский!» осуждающе посмотрела на него жена. «Ты хоть не так ярко сияй, что ли? А то мне аж завидно». «Соколовская!» поднял и закружил жену майор, а фразу свою не продолжил. Просто от объятий перешел к поцелуям и забыл, что вообще хотел сказать. Но трястись над женой он с той поры стал втрое больше. Или в четверо. Он и так-то за нее волновался. А то Ты что на завтрак хочешь? У тебя сегодня есть какие-то врачи? Анализы отвести надо? Что купить особенного? Помощницу прислать? Обычно эти разговоры заканчивались фразой: Андрей, если ты сейчас же не уедешь на работу. Но на следующее утро эти вопросы опять начинались. И Марийка, совершенно не приученная к тому, что о ней кто-то заботится, все же выдохнула и приняла его эти переживания как данность. Даже согласилась пойти на права учиться. Правда, Андрей намекнул, что сдавать она будет сначала ему. Но Мария не расстроилась. Уж кому-кому, а мужу она точно угодить сможет. В этом деревенская ведьмочка не сомневалась. Доходить к ней стали все чаще, как к ведьме, с такими запросами, что у Марии голова шла кругом. Она уж уши слух пустила, что сила ее на беременность пошла. Нет больше знахарки. Но свои все равно нет-нет, да забегут. Вот как Ленка сегодня. Кстати, Ленка. Ленка? Она, что ли, на крыльце? Только ж ушла. «Мария!» Раздался встревоженный крик и стук в дверь. В дом вбежала Марийкина давишнее гостья. Только теперь вела себя она не как степенная, чуть усталая дама, а как тетка, бегущая с пожара. Ну что-то у нее пригорело явно. Мария, Маша! Запыхавшаяся Ленка, ворвалась в сени и, не входя, сбивчиво затараторила: Свалился! Все как ты нагадала! Я вот только думать начала! и свалился. Тут она заметила Андрея, вылезающего из подвала. О, Андрей Никитич, поможете донести?